Глава двадцать вторая. «Что тут происходит?» Верещит неистовым голосом Виктор, подпрыгивая чуть ли не до самого потолка. Твоё чистосердечное признание!» Михаил ровным голосом поясняет появление Анастасии Ивановны и еще пара свидетелей в лице правоохранительных органов. «Какое признание?» «Виктор, будь мужчиной, сохраняй лицо!» Это вы непонятно, что здесь устроили. Я вообще пришел, чтобы с женой поговорить. А чего только не скажешь, чтобы тебя простили. Я это... неправда всё. Вы докажите еще. Это незаконно. За все годы своей работы я впервые сталкиваюсь с подобным. А ведь вы уважаемый человек, директор школы. Как вам было не стыдно пойти на такое? Сокрушается Анастасия Ивановна. Вы ведь с детьми работаете. Где ваше сострадание и сочувствие? Работал директором, поясняет мужчина, являющийся майором полиции, делая шаг в сторону пойманного зверя. С такими приключениями вы, Виктор Максимович, будете отстранены от занимаемой должности. За что? Вы не посмеете? «Варя, чего ты молчишь? Я твой муж, почему ты никак не реагируешь на этот беспредел? Скажи им, что это все из-за ревности и любви к тебе». «Скорее, это все из-за любви к самому себе», – отвечает за меня Михаил, продолжая загораживать собой. «За его широкой и мускулистой спиной чувствую себя в безопасности. Впервые в жизни я чувствую себя в безопасности за мужчиной». И хватит мою жену называть своей. Она только моя. Добавляет Литвинов, а у меня от его слов сердце начинает учащенно биться. И так приятно на душе, будто солнышко посветило. Так, мы все записали, дело оформим. Поясняет мужчина в форме, пожимая руку Михаилу. Хорошо поработали, спасибо за содействие. Вам спасибо, что во всем разобрались. Виктор Максимович, не оказывайте сопротивления. Нам необходимо проехать с вами в отделение. Я никуда не поеду, права не имеете. Кидается к двери, страшно выпучив глаза. Только ему приходится притормозить от того, что и там его ожидают. Как знали, что начнет эту беготню от ответственности. «Варя, любимая, помогай! Звони адвокату! Срочно!» слёзы глушат. Утыкаюсь лицом в спину Михаила, желая, чтобы этот сущий кошмар уже наконец-то завершился. «Сколько этот Виктор успел только кровью у нас попить? немерено «Я не поеду с вами!» Верещит на весь дом Виктор, отмахиваясь от представителей закона. «Вы серьезно считаете, что за это меня можно посадить или уволить?» «У вас оснований нет!» «Ошибаетесь!» – качает головой на его слова майор. «Помимо этой неприятной истории, у нас появились документы, из которых видно, что направленные государством бюджеты для школы вы использовали в своих личных целях. Так вами была приобретена двухкомнатная квартира на имя... Шишкиной Аллы Львовны. Я не знала этих подробностей жизни мужа. Для меня это какая-то новая шокирующая новость. Эта стерва все врет! Наглая ложь! Подстава! Помимо того, что вы купили недвижимость и оформили на свою подругу, не реагируя на крики, спокойно продолжает мужчина при исполнении. Вами также был приобретен и автомобиль. Ваша женщина все подтвердила и предоставила документы. «Она меня обокрала! Это подстава чистой воды!» Побагровил Виктор. Постыдился бы уже. Но нет, все пытается как-то отодвинуть от себя неблаговидные поступки. «С автомобильного салона мы взяли видео. На них запечатлено, как вы с гражданкой Шишкиной оформляете договор». «Все по обоюдному согласию», – ровным голосом продолжает майор. «Об этом и еще многом другом мы ознакомим вас уже в следственном отделе. Идемте». Виктор тут же осекся, прикусывая язык. Понимает, что его окончательно поймали. Не отвертеться. «Вот же он, какой мелкий и пустой человек. Я же не могу сдержать эмоций». Меня все трясет от таких новостей. Как он мог? У детей воровал сам директор школы. Теперь я понимаю, почему он половину документации скидывал на меня. А потом такой. Да, я тебе помогу. У тебя много работы. Еще и тетради проверять. Не хотел, чтобы его поймали раньше времени. Мерзавец. Я видела, в каких условиях была школа. В ужасных. У нас элементарно не было свежего ремонта, старые парты и техника, которая почти не работала. И ведь не один раз я самолично составляла заявки на финансирование и все удивлялась, почему нет ответа. Ответ был, только его Виктор складывал в свой карман. Купил квартиру любовницы. И все ему было мало. Он умудрился и у меня деньги украсть который я так долго откладывала на рождение малыша. Как же я сильно разочарована в своем бывшем муже. Как долго он проносил маску благочестивого человека. Фу. Уводите, рявкает майор, и этот полностью опротививший мой бывший муж наконец-то скрывается с наших глаз. Варюша, прости меня, что тебе пришлось пережить это сегодня. Тихо обращается ко мне Миша. Прости за слезы на глазах, за эту дрожь в теле. Прости меня, любимая, прости. Развернувшись с тем корпусом, берет меня в свои крепкие объятия, успокаивая. Чувствую его тепло, и мне становится легче. Спрятал меня под свое крыло. Михаил, Варвара. Раздается со стороны рубки голос Анастасии Ивановны. Я собираюсь силами, чтобы выслушать ее. Это-то и все я переживу. Сумею. Все проходит, и это пройдет. Виктор ответит по закону за все свои злодеяния. Как оказалось, их у него очень и очень много. На данный момент у нас есть куда более важная задача – помочь маленькому Диме, который до сих пор остается в детском доме. Крайний раз, когда мы у него были, мальчик сильно плакал, не понимая, почему оказался вдали от нас. У меня едва сердце не разорвалось от боли в его глазах. Особенно невыносимо было, когда уходили. Малыш тянул ручки. «Папа! Мама!» Как вспомню, так сразу же дыхание спирает внутри, от его тоненького и жалобного голоска. Я поражена до глубины души. Что уж там таить, шокировано. Тихо продолжает женщина. «Я сожалею, что вы оказались втянуты во все это», отвечает Миша, помогая мне присесть в кресло. От всего этого у меня закружилась голова и даже потемнело в глазах. Слишком много эмоций, переживаний и боли. Впереди нас ждет трудный путь. Глядя на все это, пережив этот дикий скандал, заведующая решится отдать на малыша.